Глава одиннадцатая В пятером в пещере оказалось довольно тесно. Мы дружно забаррикадировали вход сумками и разгоняли темноту фонариками, отчего тени сбились в кучку по углам. лизи дико трясло, с ее губ то и дело срывались проклятия. «Что за твари это сделали? Зачем?» — умоляюще повторяла она. «Что скажешь, Уилл?» — спросил я. Ну, задумался он. Интересно, что же во второй коробке? Лизия шалела, уставилась на него. Ты чего это хочешь сказать? Уил облокотился о стену. Мы думали, что в тайниках должно быть что-то обычное, даже когда нам самим попался зуб. Но что если мы заблуждались? Что если в следующей коробке лежит нечто похуже зуба, нечто «Большие. Ты имеешь в виду рука?» — упавшим голосом уточнила лизи «Типа того. Ты и правда думаешь, что кто-то отрезал Кармен руку, чтобы справиться со вторым тайником?» — переспросил я. Уилл изучающе посмотрел на меня. «А ты разве нет?» И, пожав плечами, добавил. «Так что либо кто-то решил поднять ставки, либо содержимое коробок так и задумывалось». И дальше будет только хуже. «Что значит?» Так и задумывалась. лизи разинула рот, не веря своей догадке. «Возможно, во всех коробках лежат части тел». Закончил Уилл. лизи схватила меня за руку. «Но ведь эти соревнования организует Голд Фаундейшн. Этого не может быть!» Она протестующе затрясла головой. Грейди застонал. Мне следовало догадаться. Это ведь крупнейшая корпорация. Ну и что дальше, Грейди? Лизи сердито на него посмотрела. С чего им вообще так поступать? Тут даже Грейди опешил. Лизи провауил, это нелогично. Наверное, этому есть какое-то разумное объяснение. Я поплотнее сжал ладонь Лизи. А что если руку пришлось отрезать, а затем найти укрытие для Карман? «Да зачем вообще отрезать? Слушай, я понятия не имею. Может, змея укусила или ее придавила булыжником, и она никак не могла освободиться. Мы не узнаем, пока она не очнется». Грейди поник. «Если же дело в коробках...» Наконец произнес Уилл. «Вы понимаете, что они спрятали Кармен на потом?» Открыв следующий ящик, они вернутся за ней. лизи взвелась, как ужаленная. «Нам нужно защищаться!» «Нам нужно сваливать отсюда!» зашипел Грейди. «Но мы не можем!» Он посмотрел на карман а потом на Лизи. «Или можем?» Лизи взглядом просверлила в нем дырку. «Нет, не можем!» «Я возьму топор. Я полез за своим рюкзаком. У меня костыль, и Лизи поудобнее перехватила рогатину. «На вот!» Уилл запустил руку в карман куртки и достал складной нож. «Прикрепи его к концу, будет тебе копье». «А у меня есть кирка, альпинистская», — пробормотал, заикаясь Грейди. «Отлично!» — я кинул ему его рюкзак. лизи а где твое скалолазное снаряжение?» «Ледоруб на дне вместе с веревкой и крюками». «Отдай Уиллу». Я прижал к груди топорик. Он был небольшой, но с лёгкостью рубил дерево. Одним махом можно нанести серьёзные увечья. Но хватит ли мне духа?» «Так как они вообще могли притронуться к карман шептала лизи приматывая нож верёвкой. «Она такая хорошая, ветеринаром собиралась стать!» Я кусал ногти. «Разве теперь не станет?» «Нет», — отрицательно покачал головой Уилл. «Не думаю». В четвертом классе мы впервые отправились в пригород. Нам предстояло провести двое суток в тренировочном лагере на ферме Оксли, хотя мама жутко переживала насчет выла но к тому моменту он уже отлично освоил искусство красноречия, так что в итоге она отпустила и его. В первый же день нам довелось испытать скалолазную стенку. лизи как и наш общий друг Томми, пришла от нее в дикий восторг. «Я тебя сделаю!» Томми бросил мне вызов. Мне показалось это забавным. Уэллу? Нет. Когда мы построились у стены, Уэлл вызвался лезть первым. За ним в очереди был Томми, потом я и Лиззи. Едва я начал карабкаться вверх, наслаждаясь высотой и тем, какими маленькими сверху казались мои одноклассники, Томми стал обгонять Уэлла. Я поддал газу, стараясь догнать их, но расстояние между нами было слишком велико. Томми первым добрался до вершины. Мой брат посмотрел на меня, красный как рак. Хотя я лес едва не обуглив подметки, но все равно опоздал. Я так и не понял, как это случилось, но в тот миг страховка Томми странным образом отстегнулась. Томми пролетел мимо, крича во всю глотку. В полете он зацепил ногой лизи и она закачалась в воздухе, удерживаемая одной лишь веревкой. Томми ударился о землю с громким хрустом смятой кисти. Я отошел назад, так что Уилл теперь стоял между мной и входом в пещеру. Вооружившись, мы стали прислушиваться к каждому шороху, доносившемуся снаружи. От томительного ожидания казалось, что время застыло. До нас доносился лишь крик чаек. «Вам не кажется, что пора перекусить?» Грейди первым нарушил молчание. «А что, проголодался?» — нахмурилась лизи «Да нет». В пещере еще немного ощущалась вонь горелой плоти. Просто подумал, что мы уже должны продвигаться к четвертому пункту. Я сверился с дедушкиными часами. Полодиннадцатого. Я опустил плечи. Мы уже потеряли все преимущество от того, что первыми достигли точки и поднялись ни свет, ни заря. Щупая дыру на месте зуба, я подумал, что нас, должно быть, уже обошла последняя команда. «К черту все!» Я ощутил неприятное чувство в животе, но оно было связано не с голодом, но с осознанием ускользающих перспектив. Я посмотрел на карман и меня передернуло. Нет, о соревновании нечего и думать. «Нужно возвращаться домой», — сказал я. Уилл едко посмотрел на меня. «Мы уже отстаем на полдня. Нам ни за что не победить, да и... Вы все еще этого хотите?» — рассуждал я, указывая на лежащую без чувств карман Что, если ты прав, и в других тайниках вещи похуже? — Что тогда? Будем резать друг друга на части? Уилл покачал головой. — Нет, но... — Никаких «но»! — я повысил голос. — Как, по-твоему, нам продолжать? Грейди сглотнул. — Можно... — Что, повторить подвиг тех ребят? — Нет. «Украсть!» Я остановился. «В любом случае, разве не на этом мы все сошлись?» Поморщился Грейди. «Мы так решили до этого». Я показал на карман которая стонала во сне. «Ты кое-что забыл, Бен?» лизи сжала мою руку. «Мы не сможем вернуться еще как минимум около полутора суток. Устье залило, а связь не ловит. Что бы мы ни решили, мы тут основательно застряли». «У нас есть сигнальные шашки», — уперся я. «Точно», — Грейди посмотрел на кучу рюкзаков. «Но...» «Что «но»?» «Если мы их зажжем, нас тут же вычислят остальные. Они поймут, что мы слабы». «Одна команда уже знает, во всяком случае, где находится карман Я кусал ногти. «Одна команда», — подчеркнул Грейди. «А есть еще семь других». Кто знает, сколько из них рыщут сейчас в поисках запчастей. Думаешь, кто-то еще станет этим заниматься? Нет. лизи сняла очки и потерла опухшие глаза. Я уверена, что Уэлл ошибся, и на других пунктах такого не будет. Мы не узнаем наверняка, что случилось, пока карман не очнется. Но отрезать руку живому человеку ради трофея — это просто безумие. И что тогда ты предлагаешь? Я посмотрел на нее. «У нас только один вариант», — ответила лизи «Нужно добраться до финиша. Я знаю, на маршруте нет ни одного наблюдателя, но должен же быть кто-то в конце, чтобы наградить победителей. Доберемся и сможем позвать на помощь». Она дотронулась до бедра карман опираясь на мое плечо. Грейди что-то прошептал на ухо Уиллу, но я не разобрал его слов. В ответ уил согласно кивнул. Я открыл булород, чтобы узнать, но вдали раздался душераздирающий крик, и я крепко схватил древко топора и прижал к себе лизи «Как там карман тихо спросил я Уилла. Он потрогал ее лоб, она плакала во сне. Перекус был весьма скромным. Холодные бобы, смеси из орехов и сухофруктов, солонина да леденцы. «А вы знали?» — тихонько проговорил Грейди. разворачивая шоколадный батончик, что многие лучшие умы планеты уверены, что реальность — это гигантская компьютерная симуляция. «Я читала что-то такое», — фыркнула лизи «Сейчас особенно хочется в это верить. Я отложил банку с фасолью. Вот бы перезагрузку». Уилл глянул на вход в пещеру. «Интересно, сколько у нас жизней?» Я промолчал. «Нам нужна другая». Уэлл положил ледоруб на колени и закинул руки за голову. «Такая, о которой мы еще не слышали». И, вытянув ноги, он добавил. «Ну же». Грейди проверил, нет ли у Кармен жара, и откинулся на стену. «А кое-кто считает, что динозавров не было». «Серьезно?» лизи подняла голову, покоившуюся на моем плече. Грейди легонько улыбнулся. «Их придумала ЦРУ». чтобы не допустить проведения исследований по путешествию во времени». лизи покачала головой. «Это самое бредовое из всех твоих идей. Как, по-твоему, кости оказались замурованы в скалах?» «Как бы то ни было, — добавил я, — первые кости динозавров откопали далеко не в Штатах». «Они хотят, чтобы мы так думали», — Грейди скрестил руки. «Помните, нельзя верить ничему, что не видели собственными глазами». Сомневайтесь, задавайте вопросы. Да, но ты веришь всем этим шизикам в интернете, — ответил я. Почему не сомневаешься в них? И если бы я мог отправиться в прошлое, — мечтательно произнес Уилл, — я бы с удовольствием посмотрел на этих динозавров. С пушкой потяжелее, ясное дело. Неожиданно мы содрогнулись от резкого звона. Это сработал таймер на моих часах, который я тут же выключил. «Это еще что?» лизи наклонила голову. «Таймер. Отлив начнется через два дня». лизи собрала мусор и сунула его в рюкзак. «Что у нас есть для Кармен?» спросила она, доставая целлофановый пакетик. «У меня есть мультивитамины. Ей это можно?» «А что, бывает витаминный передоз?» Я глянул на Грейди, но тот лишь пожал плечами. «У нас с Беном еще осталась колбаса». сказал Уилл. «Ещё что?» «Солонина». Я кивнул в сторону брата, который достал наш походный паёк и передал его мне. «А ещё осталось немного бекона с прошлого раза», — добавила лизи закусив губу. «Но сырым его есть нельзя, а здесь его не приготовить. Грейди, у тебя с собой что из еды?» Мы дружно посмотрели на его забитый до отказа рюкзак. «У тебя ещё осталась тушёнка?» — спросил я. «Было бы здорово». Грейди смахнул со лба капельки пота. «Пара банок найдется. Еще и пельмени и сосиски. Все остальное... В общем, в основном это сладости», — признался он. «Вы же меня знаете. Я взял целую кучу мармеладных мишек гами компании Харибо». Он запнулся. лизи прижала палец к губам, ее глаза расширились. «Тихо!» — я схватил топорик. С противоположного склона доносились негромкие голоса. «Они пытаются открыть тайник», — прошептала она. «Ты хочешь сказать, что нас еще не все обогнали?» — оживился Грейди. Я шикнул на него. «Похоже, они повздорили», — Лиззи вцепилась в импровизированное копье. «Интересно, им удалось открыть коробку?» Уилл осторожно подкрался к баррикаде из рюкзаков. Теперь гомон был слышен немного отчетливее. Обладатель фальцета кричал на своих спутников, обладавших куда более низкими голосами. «Они будут рвать ему зуб». Уилл тоже вооружился, но с места не двинулся. Я потрогал щеку. Моя десна все еще давала о себе знать. Шум все усиливался. Мы уже могли различать смешки, ободряющих клич, стоны и крики. Неожиданно для нас спокойный полумрак пещеры Разорвал пронзительный вопль. Карма начнулась. Грейди кинулся к ней и зажал той рот, но она бешено извивалась, выгибалась, стараясь освободиться от него. Свободной рукой она держалась за окровавленную культю. По щекам Кармен градом катились слезы, а из ее рта раздавались душераздирающие утробные звуки. Она всхлипывала вперемешку со стонами. — карман это мы! — прошептала лизи Я присоединился к ней. «Кар, кто бы это ни сделал, они ушли. Это я, Бен». Кармен немного успокоилась, продолжая вздрагивать и всхлипывать в объятиях Грейди. «Скажите ей, чтобы заткнулась!» — стрял Уилл. Он стоял на страже. «Если нас услышат...» «Э, Кармен, я знаю, как тебе больно, но потерпи!» Лиззи тоже расчувствовалась. «На холме другая команда, и лучше бы им не знать, где мы находимся!» Карии и голубые глаза девушек неотрывно следили друг за другом. Грудь карман вздымалась и опадала в титанических усилиях перебороть боль и страх. «Обезболивающее! Грейди!» Я схватил бутылку воды, а Грейди подтолкнул свободной рукой мне аптечку. Я откопал тромодол и сунул его Кармен. Грейди отпустил ее, и она сделала неловкое движение ко мне, стиснув зубы. Я протолкнул капсулу ей в рот, но карман тут же поперхнулась. Тогда я стал аккуратно лить ей воду в уголок рта. «Пожалуйста, глотай!» Она еле-еле справилась с этой задачей, а потом деревянными пальцами притянула Лизе за воротник. «Они думали, что я — это ты!» «Что-что?» Уилл повернулся и уставился на нее. «Они хотят не дать нам открыть остальные коробки!» Закончил за нее Уилл, сопроводив свои слова кивком. «Без отпечатка пальца лизи мы пропали». «Умно! А мои пальцы? Им нужны для тайника!» С натугой договорив, Кармен закатила глаза и снова потеряла сознание.